Он отлично знал, что этот переезд означает для него несколько лишних ртов, которые ему же и придется кормить. Бреда успокоил дочь, намекнув, что и сам предпочитает переехать в село. Ему не в моготу жить в этой глухомане, сказал он. Оттого-то он и решил продать землю. В сущности же продавал усадьбу вовсе не Бреде Ольсен, а банк, и торговец продавали брейдаблик за долги, и только для виду продажа совершалось от имени Бреде. Бреде казалось, что он спасается от позора, и когда его встретил Исаак, Бреде вовсе не выглядел подавленным, утешаясь тем, что по-прежнему оставался смотрителем телеграфной линии, что давало верный доход а со временем наверняка добьется и прежнего своего положения в селе и опять станет нужным человеком и правой рукой Ленсмана. Разумеется, Бреда был в какой-то степени расстроен, ведь как-никак, а приходилось расставаться с местом, где он прожил столько лет, где он трудился и которое полюбил, но добрый Бреда никогда не позволял себе впадать в отчаяние. Эта черта была в нем самая лучшая, более всего подкупающе людей. В один прекрасный день ему взбрело в голову осесть на земле. Опыт оказался неудачным, но он с такой же легкостью действовал и в других вопросах, и выходило успешнее. Почем знать? Может быть, образцы камней, которые у него хранятся, станут началом огромного дела. А взять хотя бы Барбару, которую он пристроил в лунное, Она ведь уже никогда не расстанется с Акселем Стрёмом. За это он готов поручиться. Это всякому видно. Нет, всё ещё не так плохо. Пока у него есть здоровье, и он может работать на себя и на своих близких, говорил Брэд Ольсен. К тому же дети уже подросли настолько, что могут уехать и позаботиться о себе сами. Вот Хельге, к примеру, нанялся на лов сельдей, а Катрина поступает к доктору, так что с ними остались только двое младших, ну и, правда, третий на подходе. Исаак привез из села еще одну новость. У жены Ленсмана родился ребенок. Ингер сразу заинтересовалась, мальчик или девочка. «Этого не слыхал», — ответил Исаак. «У Ленсманши родился ребенок». А не она ли постоянно выступала в женском кружке против непомерного числа детей у бедняков? «Дайте женщинам право голоса и возможность распоряжаться собственной судьбой», — говорила она. А теперь и сама попалась. «Да», — сказала кому-то пасторша, «я ли не распоряжалась с собой? А вот ведь все-таки не ушла от своей судьбы». Эта острота госпожи Хейердал ходила по всей деревне, и многим была понятна. Ингер, может быть, тоже ее поняла. Один только Исаак ничего не понял. Исаак понимал, как надо работать, как вести хозяйство. Он стал теперь богатым человеком, владел большим участком с отличной усадьбой. Но крупные деньги, которые случай дал ему в руки – Он употребил не лучшим образом, он их спрятал. Его верой была земля. Живи, Исаак, в селе. Широкий мир, может быть, повлиял бы и на него. Там было столько соблазнов, столько замечательных возможностей. Он тоже накупил бы ненужный дребедень и ходил бы по будням в красной праздничной рубахе. Здесь, в глуши, он был застрахован от всяких излишеств. Он жил на чистом воздухе, умывался по воскресеньям и купался, когда бывал на горном озере. А тысяча даллеров? Ну что ж, это божий дар. Отчего не спрятать их все до последнего скилинга? Куда их иначе девать-то? Исаку хватало на необходимые повседневные расходы только от продажи того, что ему давали скот и земля. Элисеус этот понимал больше. Он посоветовал отцу положить деньги в банк. Может, так было и разумнее, но как бы то ни было, а Исаак все откладывал. И, скорее всего, вовсе никогда бы на это не решился.